Вошел я тихонько, чтобы он не слыхал, стал у дверей и слушаю, Как он Иосифа в плач выводит. «Кому повем печаль мою? Кого призову к рыданию?» Стих этот, если его изволите знать, И без того столь жалостный, Что его спокойно слушать невозможно, А Левонти его поет, да сам плачет и рыдает, Что «продаша мяма и братья».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 Я это в сердце моем чувствую, что крестует Бося спас нас ради того, что мы Его едиными усты и единым сердцем не ищем. Я еще пуще испугался, к чему он стремится, и говорю, «Знаешь что, Левонтишка, пойдем-ка мы отсюда скорее из Москвы в Нижегородские земли, из Ографа Севастьяна поищем. Он но не я слышал, там ходит». «Что же, пойдем?» отвечает.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 которыми шел путь наш. Обо всем этом своем московском разговоре с Левонтием я старался позабыть и решил наблюдать только одну осторожность, чтобы нам с ним как-нибудь не набежать на этого старца Памву Анахарита, которым Левонтий прельщался, и о котором я сам слыхал от церковных людей непостижимые чудеса про его высокую жизнь. Но, думаю себе, чего тут мне печалиться? Уж если я от него бежать стану, так он же сам нас не обретет.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 Был он здесь, был, да вот-вот всего сейчас час назад ушел. Бросимся вслед, не настигаем. И вот вдруг на одном таком переходе мы с Левонтием и заспорили. Я говорю, нам надо идти направо, а он спорит налево. И, наконец, чуть было меня не переспорил, но я на своем пути настоял. Но только шли мы, шли, и, наконец, вижу, не знаю, куда зашли, и нет дальше ни тропы, ни следу.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 Глава одиннадцатая Можете себе, милостивые государи, представить, как я такого дива должен был испугаться? Откуда этот повелительный тихий старичок взялся? И как это мой Лёва сейчас точно смерти был привержен и головы не мог поднять, и опять сейчас уже вязанку дров несет? Я скорее соскочил с дерева, сабельку на бичеве за спину забросил,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 А чтобы не заснуть и не проспать, лежу дотвержу да твержу верою, как должно по-старому. И как протвержу раз, сейчас причитаю «Сия вера апостольская», «Сия вера кафолическая», «Сия вера вселенную тверди» и опять начинаю. Не знаю, сколько раз я эту верою прочел, чтобы не заснуть, но только много, а старичок все в своем гробе молится, и мне оттуда сквозь пазы тесин точно свет кажет». Видно, как он кланяется, а потом вдруг будто начал слышать разговор, и какой? Самый необъяснимый, будто вошел к старцу Левонтий, и они говорят о вере, но без слов, а так, смотрят друг на друга и понимают. И это долго мне так представлялось, я уже верую позабыл твердить, а слушаю, как будто старец говорит отроку, «Поди, очистись», а тот отвечает, «Я очищусь».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 «Какое же, говорю, святой человек, мое смирение? Ты смирен, а мое что за смирение в суете?» А он отвечает, «Ах, нет, братья, нет, я не смирен, я великий дерзостник, я себе в небесном царстве части желаю». И вдруг, сознав сие преступление, сложил ручки и как малое дитя заплакал, «Господи, молится, не прогневайся на меня за сию волевращность». Пошли меня в преисподнейший ад и повели демонам меня мучить, как я того достоин. Но, думаю, нет. Слава Богу, это не памва прозорливая, нахарит. А это просто какой-то умоповрежденный старец. Рассудил я так, потому что кто же в здравом уме небесного царства может отрицать и молить, дабы послал его Господь на мучение демонам? Я такого хотения во всю жизнь ни от кого не слыхал, и, сочтя оное за безумие, отвратился от старцева плача, считая оный за скорбь демоногавейную. Но наконец рассуждаю, что же это я лежу, пора вставать. Но только вдруг гляжу, отворяется дверь, и входит мой Левонтий, про которого я точно совсем позабыл, и как он вошел, сейчас старцу в ноги и говорит, «Я, отче, все совершил, теперь благослови». А старец посмотрел на него и отвечает.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 так как он си утром, пока я тяг спал, к церкви присоединился. Ни одного слова я более отцу Памви не сказал, да и что бы я мог ему сказать? Согруби ему, он благословит, прибей его, он в землю поклонится. Не одолимся и человек с таким смирением. Чего он устрашится, когда даже в ад сам просится? Нет, не даром я его трепетал и опасался, что петлит он нас, как гагрена жир,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 Обратное подороже мы с изографом Севастьяном отбыли скоро, и, прибыв к себе на постройку ночью, застали здесь все благополучно. Повидавшись с своими, мы сейчас же появились и англичанину Якову Яковлевичу. Тот, любопытный этакой, сейчас же поинтересовался изографа видеть, и все ему на руки его смотрел да плечми пожимал, потому что руки у Севастьяна были большущие, как грабли, и черные, по елику и сам он был видом, как цыган черен. Яков Яковлевич и говорит, «Удивляюсь я, братец, как ты такими ручищами можешь рисовать?» А Севастьян отвечает, «А чего же, чем мои руки несоответственны?» «Да тебе, говорит, что-нибудь мелкое имени вывести?» Тот спрашивает, «Почему?» «А потому, что гибкость состава перстов не позволит». А Севастьян говорит, «Это пустяки».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 Во втором — Рождество Пресвятые Владычицы Богородицы, шесть фигур и новорожденные дитя и палаты. В третьем — Спасово Пречистое Рождество, и хлев, и ясли, и предстоящая Владычица, и Иосиф, и припадшие богатечные волхвы, и Соломия Баба, и скот всяким подобием, волы, овцы, козы и осли,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 Все фигурки ростом в булавочку, а вся их одушевленность видна в движении. В Богородичном Рождестве, например, святая Анна, как по греческому подлиннику назначена, на Адре лежит, пред нею девицы-тимпанницы стоят, и одни держат дары, а иные — солнечник, иные же свещи. Единая жена держит святую Анну под плещи. Иоаким зрит в верхние палаты, баба святую Богородицу умывает в купели до пояса.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 Завтра, — говорит, — ребята, ждите, я вам ваши сокровища привезу. Господи, что только мы в эту пору почувствовали! Хотели было сначала таинствовать и одному изографу сказать, но утерпеть ли сердцу человечу? Вместо соблюдения тайности обегли мы всех своих, во все окна постучали и все друг к другу шепчем —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 «Твои, — говорит, — мужики, сами не знают, чего хотят. Попросили Ризу, говорили, что тебе только надо размеры да обриз снять, а теперь ревут, что это им ни к чему не нужно. По я более вам ничего сделать не могу, потому что Архирей образа не дает. Подделывай скорее образ, обложим его Ризой и отдадим, а старый мне секретарь выкрадет».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 Но всякий изограф волен это изобразить, как ему фантазия его художества позволит, и потому опять не могу я знать, как тот ангел писан, которого надо подменить».